Потом наступило лето, длинное и роскошное его тринадцатое лето, которое он провел, держась подальше от ребят крупнее его. Плавал в местном бассейне и читал возле него библиотечные книги. В начале лета он едва держался на плаву. К концу августа он переплывал бассейн из конца в конец легким свободным кролем, прыгал с высокого трамплина и приобрел темно-коричневый загар от воды и солнца. В сентябре, вернувшись в школу, он обнаружил, что мальчишки, отравлявшие ему жизнь, оказываются мелкие, слабосильные дети, и теперь не могут обидеть его. Тем двоим, кто попытался это сделать, он преподал урок хороших манер — тяжкий, быстрый и болезненный. Тогда и он сам был вынужден переоценить себя. Он не мог уже более оставаться тихим ребенком, который изо всех сил пытается непременно держаться позади. Для этого он стал слишком большим, слишком бросался в глаза. К концу года он уже был в команде пловцов и в команде тяжеловесов, и тренер уговаривал его пойти в секцию триатлона. Ему нравилось быть большим и сильным. Это давало ему чувство себя. Он был робким, тихим, книжным мальчиком, и это было болезненно. Теперь он стал тупым здоровяком, и никто не ожидал от него ничего большего, кроме как перенести диван из одной комнаты в другую. Во всяком случае, никто до лоры Мистер Ибис приготовил обед. Рис и вареные овощи для себя и мистера Шакала. «Я не ем мясо», — объяснил он а шакал все необходимое мясо получает в ходе работы. Возле места тени стояла картонная коробка с кусочками курицы из КФЧ и бутылка пива. Примечание. КФЧ. Кентукки. Фрайд Чиккенс. Сеть закусочных. Курицы было больше, чем смог бы съесть тень, поэтому он поделился остатками с кошкой, снимая кожу и хрустящий кляр, а потом крошая мясо пальцами. «В тюрьме у нас был парень по фамилии Джексон», — сказал за обедом Тень. «Он работал в тюремной библиотеке. Он рассказывал мне, что название кентукки «Фрайт Чикенс» заменили на «КФЧ», потому что настоящих цыплят там уже больше не подают. Это теперь какой-то генетически модифицированный мутант. Огромная многоножка без головы. Только множество сегментов ног, грудок и крылышек» кормят это существо питательными веществами через трубочки. Парень говорил, что правительство не позволило компании использовать слово «цыпленок». «Вы думаете, это правда?» — поднял брови мистер Ибис. «Нет. А вот мой бывший сокамерник Локий говорил, что название сменили потому, что слово «жареное» вошло в воровской жаргон. Может быть, они хотели, чтобы люди думали, будто цыпленок сам себя приготовил» после обеда шакал, извинившись, спустился в морг. Ибис удалился в свой кабинет писать. Тень еще посидел на кухне, скармливая кусочки куриной грудки маленькой коричневой кошки и попивая пиво. Когда цыпленок и пиво закончились, он помыл тарелки и вилки, убрал их на сушилку и поднялся наверх. К тому времени, когда он достиг спальни, маленькая коричневая кошка уже снова спала в ногах его кровати, свернувшись пушистым полумесяцем. В среднем ящике туалетного столика тень нашел несколько пар полосатых хлопковых пижам. На вид им было лет семьдесят, но пахло от свежестью, и потому он надел одну, которая, как и черный костюм, оказалась ему в пору, словно специально для него была сшита. На небольшом прикроватном столике лежала стопочка «Ридерс Дайджест», среди которых не было ни одного номера позже марта 1960 -го. Джексон, парень из библиотеки, тот самый, кто клялся и божился в истинности истории о жареных мутантах и рассказал тени историю о черных товарных поездах, на которых правительство перевозит политзаключенных в тайные концентрационные лагеря в Северной Каролине, и которые ездят по стране под покровом ночи. Рассказывал также, что ЦРУ использует Reader's Digest как ширму для своих дочерних контор по всему миру. Он говорил, что в любой стране каждый офис Reader's Digest на самом деле прикрытие ЦРУ. «Шутка», — сказал в памяти тени покойный мистер Лес. «Как мы можем быть уверены в том, что ЦРУ не было замешано в убийстве Кеннеди?» Тень приоткрыл на несколько дюймов окно, ровно настолько, чтобы впустить свежий воздух, и чтобы кошка смогла выбраться на балкон за окном. Он включил прикроватную лампу, забрался в постель и недолго почитал, пытаясь выбросить из головы последние несколько дней выбирая самые скучные на вид статьи в самых скучных на вид номерах. Он заметил, что засыпает на середине заметки я щитовидная железа Джона. У него едва хватило времени выключить свет и положить голову на подушку, прежде чем его глаза закрылись.